Глава 19. Пикник на кладбище. На Каркал я возьму?» – спросила Наташа. «Давай». Мне стало смешно. Леночка ласко вылезла из расстегнутого ворота рубахи и в отчаянии закрыла лапками мордочку. Наташа подплыла к полке с аппаратом, плавно покачивая своей филейной частью и подняла трубку. «Морг слушает», – пренебрежительно ответила Наташа – Ее пальцы побледнели с силой, сжимая трубку, и она кивнула. Раз, второй, и молча положила трубку на место. Наташа повернулась к нам, и девочки в ужасе ахнули. По щекам Наташи текли кровавые слезы, а сами глаза вместе с белками стали черными. Ухо, к которому она прижимала трубку телефона, покраснело и немного распухло. Пообщалась? Я поглядел на нее и подвел к зеркалу. «Кстати, она могла тебя убить, Натали». «По телефону?» – недоверчиво спросила ведьма. «Она и без него может, если знает, где находится объект. Может просто приказать, и ты выйдешь в окно вниз головой на асфальт. Что она сказала?» – спросил я. «С чего ты решил, что это она?» Леночка же пропала, а ведьма следила за ней. Им известно все. Адрес, телефон. Ее хозяйка не ставит меня ни во что, иначе бы сама зашла. — А мы ей колокол? — обрадовалась Маришка. — Нет, уж скорее она нам. И почему я улыбаюсь? Так что сказала-то? Полночь нас будут ждать на Ваганьковском кладбище рядом с часовней. Мы должны отдать душу Леночки, а они нам степу. Не придем, всех убьют уже к утру. Бр, я сейчас в обморок упаду. Я показал, что очень сильно испугался и не выдержав напряженных лиц моих ведьмочек, рассмеялся. А сейчас у нас семь часов вечера и того пяди в запасе. Таня, собери что-нибудь пожевать. Ты, Марина, будешь всю дорогу с телом Леночки, посадишь в машину, высадишь и так далее. Наташа, на тебе такси или частник? Лучше бы, конечно, что-то побольше. Нас поедет пять человек и одна Ласка. Может, Леночки на тело в багажник положить? Тогда влезем в обычную машину, предложила Наташа. Ласка пронзительно заверещала, не соглашаясь на подобный вандализм и надругательство над ее телом. Можно, иди лови тачку. Наташа вышла из квартиры. Как думаешь, сама ведьма появится? Хорошее настроение Марины мигом улетучилось. Нет, не ее уровень. Она не может опускаться до какого-то городского сумасшедшего. Вот если мы их пережуем, то, возможно, тогда нас не зайдет для встречи с нами и отсосет, уверенно кивнула Марина. Ты же лучший? Это вопрос или утверждение? Я погладил Марину по волосам и поцеловал. Утверждение, мастер. Да как таскать эту лошадь? Она больше меня весит. Марина разглядывала тело Леночки. Зверек высунулся из рукава и недовольно заверещал. Говорит, что это ты лошадь, перевел я, и жалкая отдавалка. Что так и сказала? нахмурилась Маришка. — Ага, только не бей ее, она еще пригодится, — поспешил я успокоить Марину. — Водить телом просто, берешь ее под руку и ведешь, попробуй. Марина взяла за ладонь девушку в красном пальто, стоявшую неподвижно в подсобке, и потащила на себя. Леночкина тело послушно сделала несколько шагов вперед и остановилась. Ласка ревниво и внимательно смотрела, как обращаются с ее телом. Она в стазисе выполняет все твои приказы, но души у нее нет, просто биологический автомат, все функции остановлены. Она не ест, не пьет, соответственно, не ходит в туалет, не думает, не говорит. Если принимающая сторона о чем-то спросит тело, ты заставишь его кивнуть головой или сделать какой-нибудь простой жест рукой. Пусть думают, что она живая». «Ты серьезно задумал меняться?» Ужаснулась Марина. «Она же первая на нас и набросится!» «Ничего не набросится. У нее силы нет. Как бы она не повесилась сразу. Девушке ведь уже почти шестьдесят!» Ласка недовольно заворчала. «Ладно, пятьдесят два. А из себя двадцатипятилетнюю. Вон что с лицом сделала. Марина, сотри помаду, а то как будто куклу для утех купили». «Может, ее посадить на швабру за все хорошее?» – спросила подальшайшая с большим пакетом Таня. Ласка возмущенно засуетилась и защелкала зубами. «Успокойся, тебя не тронут, тетя просто шутит!» – я засмеялся. «А я бы насадила!» – усмехнулась Таня. «Или можно сдать на тело на прокат хачам? Вот такую жопу разработают тебе!» Она широко расставила руки, показывая зверьку, что ее ждет. «Хватит уже! Ты мне зверушку до инфаркта доведешь! Леночка свернулась в клубок и задрожала всем телом в моей ладони. «Куда ты столько набрала? Так пикник же! Я еще пару бутылок красного взяла. Рот не растянулся в улыбке. Красное под мясо как раз!» Леночка закрылась лапками и, похоже, скончалась. «Да, прекрасно. Выходим. Прячься, зверек. Нам предстоит трудная ночь. Точнее, твоим подругам. Зря они на кладбище нам стрелку забили. Ох, зря!» — зловеще скривился я. «Там страшно. Никогда еще не бывала ночи на кладбище», — призналась Таня. «Я частенько ходила. На наше и на заброшенное», — ответила Марина. «Так кульно». «Как?» — переспросил я. «Кул!» Круто по-нашему, пояснила Маришка, это на языке предполагаемого врага. От чего же предполагаемого? Не согласилась Таня, очень даже явного врага. Дождутся суки, сданем по ним ядерной ракетой. Дверь закройте, ракетчицы. У подъезда нас уже ждал частник на каком-то здоровенном лимузине. Рядом с ним стояла Наташа и, по всей видимости, водитель и курили. Наташа что-то рассказывала, и они смеялись. Дворецкий, завидев нас, выбежал из своей будки, доживая бутерброд с бужениной на ходу, и почтительно открыл перед нами дверь. «Пожалуйте», — он согнулся в поклоне, — «на прогулку собрались, ну и правильно. А то ты, дочка, что-то плохо выглядишь», — сказал он, обращаясь к Леночкиному телу. «Умылась она просто, дедушка. Знаешь, как оно бывает? Пришла домой умылась, а муж, увидев это, и повесился по-тихому в ванной», – заражала довольная Маришка. «Все шутите», – догадался старик, – «но ей кислород нужен обязательно». «Все будет, отец, и кислород, и даже водород», – пообещала Таня. «Вот и мои подошли. Володь, смотри, кого зарканила. Линкольн Таункар, радикально черный цвет». Таташа по-свойски похлопала улыбающегося во всю ширь лица водителя по плечу. Нет, он был не под влиянием, просто такой долбанутый по жизни. «Мы и все влезем?» – подозрительно спросила Марина. «Или Леночку лучше в багажник?» Ласка жалобно заскулила у меня под рубашкой. «Клади в багажник, а то она мне настроение портит», – сказал я и ощутил легкую царапку на груди. «Не согласна». Наташа открыла вместительный багажник машины, и Маришка нежно уложила Леночку внутрь, подложив метрическую канистру ей под голову. Водитель ничего не сказал и только понимающе хмыкнул. Наконец мы все расселись. Наташа села впереди, а мы сзади. Поехали, кивнула Наташа. Новоганьковская. «На переспросил водитель. Ну да, спокойно ответила Наташа, нас там уже ждут, поди. «Так оно же закрыто уже!» — ответил водитель, выворачивая со двора. «Я обернулся и увидел старика дворецкого, крестившего корму иномарки. Вот же темные люди! Ему самому уже в пору землей натираться!» «Для кого как?» — подала голос заднего сиденья Маришка. «Мы так-то на пикник едем!» «Вы сатанисты, что ли?» — обрадованно спросил водитель. «Хуже!» — буркнула Таня и заржала. — Хуже кто, может быть, — задумался водитель. — Члены правительства. — нифига себе, так это они вас там ждут, чтобы на могилах устроить пикник. Чудовищная догадка пронзила водителя. — Охренеть, а можно мне посмотреть? Я там спрячусь между памятников, Ну, не знаю, как наш научный руководитель к этому отнесется. Мастер, что скажешь? Повернулась ко мне Наташа, сохраняя серьезность на своей глумливой мордашке. «Даже не знаю, а не разболтаешь, а то у них длинные руки. Там может быть и летальный исход». Видел, Леночку в багажник погрузили. «У меня они все, девочки, живые. Слишком у них притязательный вкус, на всех не угодишь». Загробным тоном сказал я ему. «Они что, и зомби тоже того?» «Мне стало страшно, не врежется ли он от избытка посетивших его чувств?» «Конечно, прямо на могильных плитах. Остальные девочки выносливые, но не настолько. А Леночка спокойно выдержит их всех. За это я получил свежую царапку на груди. Это она мне так всю кожу расцарапает. «Мать моя женщина! Я знал! Они там все вампиры и мужеложцы!» с придыханием сообщил водитель. може ложцы ложца-то при причем не поняла Таня. «Ну, в смысле, не некровилый поправился водитель». «Таки да», — согласилась Таня. «Все они педерасты. В любого пальцем ткни в ящики, не ошибёшься. Но ты помалкивай лучше». «А ты знаешь, да. Смотри себе спокойно. Только спрячься получше, а то и тебя поимеют. Нам же все равно надо назад ехать. Кого мы ночью там поймаем?» Мудрошев кивнула Наташа. — А ты смотри, прячься хорошо, если тебе еще жопа дорога, товарищ! — Ни в коем случае не выходите ночью на Ваганьковское кладбище, когда силы зла властвуют безраздельно! — зловещим голосом продекламировала Таня. Водитель втянул голову в плечи, и дальше мы ехали молча. На место прибыли, когда уже основательно стемнело. Низкие тучи закрыли звезды и луну. Сегодня как раз было полнолуние. Ведьмы и колдуны традиционно находились на пике силы, но это в низшем мире. Они зависели от светила, спутников и прочих внешних факторов. Я, в отличие от них, постоянно находился на пике своей силы. Водителя с машиной мы оставили перед оградой кладбище. Все-таки не нужно ему на это смотреть». «Нам свидетели были не нужны». Наташа в качестве тренировки накинула на него сеть. Получилось вроде неплохо для первого раза. И клиент застыл и машину скрыла из глаз. «Мы не рано сюда приехали», – спросила Маришка, ведя под руку ледочки на тело. «Ни капли. Мне надо подготовиться. Здесь они нас будут ждать». Я остановился около часовни, расположенной почти у самого входа. «Я была здесь один раз всего», — оправдываясь, ответила Наташа. «Но та сучка сказала у часовни, есть здесь еще или нет, я не знаю». Ласка вылезла и села мне на плечо и заверещала, указывая лапой именно на это строение с луковицей вместо крыши. «Мы поняли ее без слов. Возможно, они тоже придут раньше». Я поманил пальцем Ласку. Ты остаешься здесь и хорошенько спрячешься. Как только твои бывшие подружки появятся, ты незаметно побежишь ко мне, только чтобы тебя никто не увидел. Мы пойдем отсюда и прямо по аллее, никуда не сворачивая. Да, и еще Леночка. Твоя душа является моей добычей, и она теперь завязана на меня. Попробуешь сбежать, лишишься тела, а затем и самой души. Вынуть тебя из ласки никто не сможет. Необходимо мое разрешение, поняла? Ласка печально кивнула и соскочила с плеча, перепрыгнув на ветку, а с нее на фонарь. Потом мелькнула где-то над входом в часовню и исчезла, слившись с белой побелкой. Мы двинулись по дальше. Мне нужны были желательно свежие могилы. Возле самой часовни на памятниках стояли пугающие древние года смерти. Пожалуй, для меня они бесполезны. В итоге мы уперлись в окраду, и там уже я нашел, что искал. Совсем свежее захоронение. «Тринадцать лет», — прочта Марина. «Сто пудов пацан от наркоты умер». «Похоже на то», — согласилась Таня. «Я насмотрелась на них. Скоро будут с детского сада подсаживать. Вот где настоящие черти, а не мы. Он послужит мне для хорошего дела. Я призову его на битву, а потом упокою окончательно», — сказал я. «Это как?» — Наташа посмотрела на меня. «Неужели воскрешение мертвых?» «Не воскрешение, а то, что мертво воскрешать, не надо. Просто подниму из могилы на защиту. Я не знаю, скольких она пошлет к нам на обмен. Вы-то еще ничего не можете». «Тогда зачем ты нас взял?» — спросила Таня. «Чтобы помогали и набирались опыта. Или ты думаешь, ведьмой можно стать на диване перед экраном телевизора?» «Ну, нет. А нет какой-нибудь школы или академии, как кино?» «Им, говорят заклинания, они его воспроизводят, и готово!» Таня взмахнула воображаемой волшебной палочкой. «Нет, такого нет. Есть те, кто выживают в первом бою, а есть те, кто умирают. Ваша задача — прикрывать мне спину, ну или хотя бы дать знать, если кто появится. У вас самый мудрый учитель, если что!» Без ложной скромности поведал я. Маришка показала большой палец в знак согласия. А эти, как и заклинания, хотя бы одно можешь показать, самый лучший учитель, попросила Таня. У реальных пацанов и девчонок нет заклинаний, это все пережитки прошлого, когда силы было мало или вообще не было, тогда подбирали соответствующую речевую команду, интонацию, время произнесения, сопровождаемую двигательной фазой, то есть размахивали руками. Затем научились укладывать готовые заклинания в простые предметы, так обожаемые ведьмами, но стоит им лишиться их, как они становятся мишенью. Везде и всегда надо полагаться только на себя. Заклинание можно перепутать, и оно не сработает в горячке боя. Всю экибану, навешенную на себя, также можно потерять неэффективно. Вам надо запомнить одно – Как трансформировать силу в свое желание? Захотели сломать ветку, и раз она сломалась. Захотели погнуть ограду, и она погнулась. «Я уже попробовала разок», — похвасталась Наташа. «Получается, как будто из себя извергаешь фонтан энергии, и результат сразу на лицо. «Вот и попробуйте пока, только не очень выкладывайтесь. По одному разу, чтобы понять, как...» А я пока подниму себе футболистов. Впрочем, они почти ничем не отличаются от ваших. Такие же зомби, только мои быстрее бегают. Я подошел к могиле пацана и взял пригоршню земли с его могилы и подкинул вверх. Затем приказал ему встать. Свежая земля зашевелилась, разъезжаясь в стороны, словно кто-то копает снизу. Наконец, из центра могилы показалась еще не совсем истревшая рука в белом савате. Через минуту на поверхность выбрался небольшого роста изъеденный червями труп. Кое-где болталась плоть, но в основном он уже был чистым. Чем хороши мертвецы, так это что они практически не подвержены ведьмовским заклинаниям, которые подавляющим большинством направлены на живых. Мертвецы быстры, в отличие от тех свойств, которые им присваивают кидошники, неутомимы, и, что особенно удивительно, они чрезвычайно сильны. Стоит такому схватить старушку за вымя, так и сразу придет конец. Время их действия до восхода. Первые лучи солнца заставят их лечь обратно в могилу. Судя по времени и месту на обмен с нами, возможно, прибудет некромант. Его придется вырубить первым. Узнать его легко. Вокруг него будет своя тусовка. Я же работаю иначе, и моя команда слушается меня дистанционно. Могу вообще не показываться им на глаза. Футболисты сделают все сами. Мертвец, наконец, выбрался полностью из своей могилы и встал рядом со мной. «Лови!» — крикнула Наташа, и мы с футболистом обернулись. Она разобрала ограду со строконечными дротиками в качестве ограждения и бросила в мертвеца копьем. Мертвец смеха поймал его на лету и перехватил поудобнее. Мы пошли дальше, и я увидел двух братьев, попавших в автокатастрофу. Вскоре они также составили нам компанию». Вопреки ожиданиям, здесь оказалось довольно много свежих могил, и, сделав небольшой вояж, мы направились к месту встречи. За мной шествовало четырнадцать мертвецов в разной степени разложения, и страшно воняли. Девочки зажимали носики, но, помня мой наказ, шли строго за мной. «Вот это уже сила, я думаю, что сейчас смогу отбиться и от самой высшей ведьмы, если она появится». Но вместо нее навстречу летела Леночка. Остановившись передо мной, она тонко заверещала, пытаясь что-то показать лапками, а затем опять в отчаянии накрыла ими голову в знак большой опасности, поджидающей нас. «Уже прибыли?» — спросила меня Наташа. «Ага. Но сейчас только одиннадцатый час. Может, атакуем их раньше?» — предложила Таня. «Можно». Я дал приказ своей команде, и она мгновенно рассосалась с дротиками в руках, скрывшись между памятниками. «Маришка, держишь Леночкино тело и идешь строго за мной. Наташа и Таня по бокам. Важно не отходить от меня больше, чем на два метра. Пошли!» Но далеко уйти нам не удалось. Буквально через сто метров мы увидели шесть ведьм и двух колдунов, идущих нам навстречу. Где-то посередине этой толпы мелькал степа. Отлично, не забыли его захватить с собой, а то без водителя мне неудобно. Как приятно прогуливаться здесь под кленами в столь тихий вечер. Не находите? Вперед вышла стройная рослая женщина в черном плаще. Кого только не встретишь.